Глава одиннадцатая. Неожиданные подробности из жизни домовых. Молодой человек мгновенно оказался рядом. Подхватил Эльзу на руки, покрепче обнял. На секунду девушке показалось, что он принюхался к ней и посадил на ближайший стул. «Что же ты в темноте-то?» — проворчал Михаил и щелкнул пальцами. На столе появилась большая лампа, похоже, работающая на магии. Сильно ударилась. Может, лед приложить? Зачем лед? Не нужно, переживу как-нибудь. На мгновение она представила, как этот неандерталец переворачивает ее и прикладывает лед к ноющей попе. Вы откуда взялись в моем доме? Разве можно так пугать? Эль размахивала перед лицом шеф-повара, зажатым в кулаке куском сыра. Сначала нужно было включить свет, прокашляться, а потом уже говорить. Я не узнала вас по хриплому голосу. Простудились? Простудишься, когда ты тут с такой...» Михаил чуть не ляпнул задницей, но вовремя прикусил язык. Не нужно девчонке знать, что зверь среагировал на нее. «А что, централизованное освещение в вашем мире отсутствует?» Поинтересовалась Эль и подтянула к себе на колени небольшое кухонное полотенце. «Но почему же?» «Освещение есть и даже очень неплохо работает. Только я тут...» Шеф-повар на секунду замялся. «За свет не заплатили. И почему вы говорите, что это ваш холодильник, если дом мой? То есть моей тёте. Она мне в письме написала, чтобы я в нем жила, пока не с мужем в свадебном путешествии. За свет я плачу исправно. А дом мне сдала твоя тетушка, когда вышла замуж. Начал закипать арендатор». «Так что утром собирай вещи и выметайся, ну то есть освобождай комнату», — поуспокоившись, произнес оборотень. Эльза смотрела на мужчину широко раскрытыми глазами, злость закипала внутри нее. «Да как он может выгонять меня на улицу? Мужлан, неандерталец, отесанный чурбан!» Но взяв себя в руки... «Не хватало еще ночью оказаться на улице в нижнем белье. С него станется, выгонит и не вспомнит, что перед ним директор». Решила благоразумно промолчать до поры до времени. «Будет тебе премия. Целых две. Я найду такого повара на твое место, что Луиза закачается. Тогда посмотрим, кто останется жить в этом доме». Эль мысленно показала кулак мужчине. Временный хозяин дома нервно перебирал продукты, лежащие на столе. «Я не хотел пугать», — вдруг тихо произнес Михаил. «Ты, наверное, есть хочешь? Давай я быстро приготовлю перекус». И, не дожидаясь ответа от девушки, взялся за дело. На стол, словно по мановению волшебной палочки, полетели тарелки, ножики, разделочные доски, лицо оборотня преобразилось, на губах заиграла улыбка. Если бы не его взрывной характер идеальный муж бы был. А что, готовить умеет? Красив, статен, силен, касая сажень в плечах, волевой подбородок с небольшой ямочкой, гладко выбрит, широкие острые скулы, троне порежешься. М-м-м, на глаза, ресницы густые, черные, длинные, как я завидую. У меня вот средней длины. а под рубашкой, наверное, не живот, а стальной пресс, об которой можно камни разбивать. Могу поспорить, что он оборотень, только вот какой? Волк? Медведь? А может, росомаха с остальными когтями? Последний бы вариант прояснил, почему его характер такой взрывной. Пока Эль с мечтающим взглядом смотрела на сосредоточенного на работе шеф-повара, перед ней появилась тарелка, полная салата, бутерброд — И кружка горячего чая. Спасибо, как все вкусно пахнет, но вы знаете, Михаил Иванович, не состыковочка выходит. Не живете вы тут, не верю и все. Сегодня, когда я вошла в дом, он был не просто в пыли, а в тоннах пыли. Как вы это объясните? Обыкновенно, с домовым я поссорился, вот он и пакостит. Ему, видите ли, не нравится, как я готовлю. Не успеваю отвернуться, как в моей тарелке появляются новые ингредиенты. А я терпеть не могу, когда лезут ко мне на кухню. А он только и толдычит, что его завтраки великолепны и что Луиза его любила. Ну, я и произнес ритуальную фразу отказа от услуг домового. Погорячился маленько. Все кусты после работы облазил, не смог его найти. Погибнет он без дома. Завтра Марфу придется звать. Она быстро его найдет, чувствует таких, как он. Получается, и свет его рук дело. Оборотень кивнул и продолжил прибирать на столе. «Михаил, Миша, я знал, я верил, что ты не бросишь меня!» С ближайшего шкафа на шею шеф-повара спикировал пушистый, раскормленный кот. «Томас!» — огромная пятерня погладила кота по голове. «Но как ты вошел? Мужчина перевел взгляд на смеющуюся Эльзу. Она подняла руки вверх вместе с вилкой. «Извините за смех, но вы так мило обнимаетесь, я не смогла удержаться. Это я впустила вашего начинающего кулинара обратно в дом и разрешила ему готовить мне завтраки». «Да-да», — важно подтвердил Том. «Теперь я кормлю хозяйку по утрам, как и раньше». «Не получится». Эльза Вениаминовна завтра съезжает из этого дома. «Я хозяин, у меня документы есть на аренду».